Глава 17. От поражения до победы. Исчезновение лучей света, бьющих в поверхность планеты, ознаменовалось страшным гулом, с такой силой ударившим по ушам, что я боялся оглохнуть. В месте, когда ударил луч, вдруг начали медленно подниматься деревья и камни, целые пласты земли. Они будто перестали подчиняться гравитации, утратили массу, или же что-то там, вверху, в небе их притягивало к себе. Несколько мгновений я рассматривал диковинную картину, пока не понял. Это лишь визуальный обман. На самом деле все эти камни и деревья разлетаются из-за огромной силы взрыва. Спустя миг все это исчезло в яркой вспышке. Даже закрыв глаза веками, не получалось спастись от яркого света. Даже отвернувшись, казалось, свет всё равно доставал. А затем всё исчезло, будто и не было ничего. «Есть контакт! Все цели поражены! Корж, отлично поработали!» объявил Маркус. Я проверил. Действительно, вражеских мехов больше не было. Удар с орбиты был произведён с прямо-таки хирургической точностью. Доклад по целям Угира. То же самое, все цели поражены. Ну отлично. Честно признаться, в этот момент я почувствовал небывалое облегчение. Всё же многое висело на волоске. И если бы хоть что-то пошло не по плану, то... Ну, чего думать о том, что было бы, если случилось так, как случилось? Нам повезло. Противнику нет. Вот и всё. Фрегаты могут уходить с орбиты. Хотя других целей поблизости нет. Никого и ничего. Противник наверняка просто в шоке от того, что случилось. Ну и дали мы им, босс. Это ещё не конец. Ладно. Раз больше целей нет, пусть фрегаты отступают. Следующим этапом операции по освобождению планеты от сил мятежников стало расширение имеющегося у нас плацдарма. Хвала небесам, что теперь в нашем распоряжении была база, где имелось всё необходимое для ремонта, пополнения боеприпасов и обслуживания мехов. В первые же минуты, как база стала нашей, я организовал патрулирование захваченных нами территорий силами лёгких мехов. Конечно, остановить противника, или тем более его уничтожить, они не могли. Зато вполне способны были его вовремя обнаружить. Ну к концу первых суток в дело вступили тяжёлые мехи. Транспортник из нашего флота, которого к орбите сопровождали два боевых корабля, начал снижаться и сел прямо рядом с базой, принявшись выгружать мехов. Что были на его борту? Теперь у меня был отряд тяжёлых мехов, над которыми мне не нужно было трястись, ибо чинить их негде. У меня всё это было, и тяжёлых мехов можно было использовать без всяких оглядок на запчасти и боеприпасы. Противник, к слову, немного оклемавшись после нашей молниеносной удачной атаки, принялся прощупывать оборону. Несколько его групп уже раскали неподалёку, но две группы мы смогли засечь, отрезать от других и уничтожить. Третья группа спешно отступила. Маленькая победа, но толком ничего не значащая. Я был уверен, что противник стягивает все имеющиеся силы, чтобы либо выбить нас с планеты, либо раздавить. А раз так, нужно было действовать. К середине вторых суток небольшой наш отряд отправился на захват ещё одной, третьей базы. Тут пришлось попотеть. Я с воителями не пошёл, хватало другой работы. Но там моё присутствие и не требовалось. Командовавший отрядом Маркус с блеском выполнил задачу. База была захвачена, а наши потери были минимальные. Всего-то пара повреждённых тяжёлых мехов, один раненый воитель. Можно сказать, что очень легко справились — Следующая планируемая мной атака должна была пройти сразу по четырём направлениям. Во-первых, мы должны были вновь выманить на себя часть вражеских сил и ударить по ним с орбиты. Ну а во-вторых, нужно было взять под контроль ещё два важных объекта, а также городок, в котором, по идее, должно было быть оборудование для широкополосного вещания. Я планировал обратиться к жителям планеты. К сожалению, далеко не всё происходит так, как мы того хотим. Вот и мои грандиозные и амбициозные планы пришлось менять. Нет, не все, но часть всё же я вынужден был откорректировать. Причиной тому стал тот факт, что по одному из направлений атаки были обнаружены крупные силы противника. Их было так много, что я сомневался, смогут ли помочь мне корабли на орбите. Дело в том, что вражеских отрядов было так много, разбросаны они были по такой территории, что одним, тремя, даже десятью точечными ударами разобраться с ними не вышло бы. Так понимаю, что противник выбрал эту тактику как раз для того, чтобы обезопаситься от ударов с орбиты. Кроме того, планетарные орудия начали с таким бешенством отстреливать мои корабли, что держать их на орбите продолжительное время стало опасно. Потерять оба фрегата из-за упрямства я не хотел. Поэтому одну из целей пришлось пока отменить. Зато две другие мы смогли достичь. В частности, одна из групп молниеносно вышла к вражеской базе, за считанные минуты выбила всех защитников и зашла на территорию. Командир действовал так профессионально, что я даже не лез со своими ценными советами. Хотя и так старался делать это как можно реже. Во-первых, если ты сам должен постоянно направлять своего офицера, то груш ему цена. Ну а во-вторых, мои решения, мои советы могли в корне отличаться от того плана, которого старался придерживаться офицер. И пытаясь всё подстроить под своё видение, я мог попросту сломать всё. Потому и не лез лишний раз советами. Как бы там ни было, а в течение пары суток мы смогли расширить нашу зону контроля, обойтись без потери, главное — сохранить корабли. О, представляю, как бесится противник. Что ещё веселее, мы взяли один из городов, где имелось всё необходимое оборудование для вещания, и обратились к жителям планеты рассказав и акцентировав внимание, что сейчас планеты управляют религиозные фанатики, которых, в свою очередь, контролирует и финансирует кто-то третий, извне. Я привел несколько примеров и аргументов, подтверждающих мои слова, и призвал бороться с мятежниками всеми силами помогать нам. И судя по тому, что тут и там на планете начали вспыхивать пожары, стычки с захватчиками, моя речь имела успех, и люди приняли мою сторону. Что ж, теперь главное — не обмануть их доверие и закончить начатое, выбить к чёрту Джейдена с его паствой. А в идеале взять его живым, чтобы узнать, кто его спонсировал, кто надоумил мне пакостить. Всё шло к тому, что так и будет. Тем более, что в течение следующей недели мы смогли ещё больше расширить занимаемую территорию. А атака противника захлебнулась толком и не начавшись. Причём обошлись мы даже без фрегатов. А вот дальше возникли трудности. Ранним утром очередного дня меня поднял из постели дежурный, сообщив, что имеется важная информация, и я должен немедленно прибыть в командный пункт. Что ж, посмотрим, что там ещё приключилось. Я стоял посреди командного пункта и с тоской глядел на экран. Ведь знал, что не может быть всё так гладко, однако, что всё может быть настолько печально, никак не ожидал. Дело в том, что в системе появился флот, Причём корабли в нём не опознавались, и на запросы моих кораблей не отвечали. Кажется, фанатики-повстанцы дождались своего подкрепления. Что было ещё более печально, количественно прибывший флот, как и по суммарной силе залпа, превосходил мой. Причём настолько, что шансов победить у нас просто не было. Ещё хуже было то, что наши противники узнали о прибывшем к ним подкреплении, так как практически сразу на планете началась суета. Фанатики Пророка стягивали силы, готовясь к очередной атаке на нас. Что ж, у них были все шансы нас задавить. Мало того, что у них имеется численное преимущество в наземной технике, так ещё и прибывший флот, даже если он не будет заниматься нашими кораблями, прикроет их с орбиты. В таком случае шансов выставить у нас немного, даже учитывая, что в моём распоряжении имеется комплекс планетарных орудий. Это мало может повлиять на ситуацию. Несмотря на раннее время, в ближайшие два часа работа в нашем командном центре кипела. Я проводил мозговые штурмы, надеясь, что вместе мы найдём тактику и стратегию, благодаря которой сможем выбраться из столь щекотливой ситуации. Однако всё пошло на смарку, когда пришло ещё одно сообщение. В системе появился ещё один флот. Пусть и не такой многочисленный, как первый, с ним вполне могли справиться мои корабли. Но что делать с тем, что явился раньше? Теперь уже точно нам конец. Придуманный только что план маневренной войны в космосе был нереализуем. Слишком много звездолётов у противника, и вести бой путём наскоков и отходов у нас не выйдет. Признаться честно, настроения в моём штабе были не то что панические, но явно упаднические. Да чего говорить, у меня у самого руки опустились. В нынешней ситуации просто ничего нельзя сделать, разве что продать собственную жизнь как можно дороже. И ведь самое обидное, я затребовал помощи из столицы, и она должна была вскоре прибыть, но... Боюсь, когда она появится, будет уже слишком поздно для нас. Между тем, второй прибывший флот на всех парах шёл к планете. Несмотря на то, что прибыл он позже, из прыжка он вышел намного ближе к планете, чем первый, так что и прибыть должен был раньше. Но какая теперь уже разница? «Сир, входящий вызов!» Я поморщился, только этого не хватало. Наверняка командующий флотом решил поиздеваться, поглумиться напоследок, предложив мне такие условия сдачи, чтобы я точно не согласился, и он смог со спокойной совестью нас атаковать и разбить. Я кивнул, давая понять оператору, что готов поговорить с собеседником. Экран зажёгся, и на нём появился Мурен Азалай, барон Крада. Он несколько секунд любовался моим удивлённым лицом. Ха, ну что, племянничек, вижу, тебе не помешала бы помощь. Я, признаться честно, даже не сразу нашёл, что ответить. Но затем меня всё же прорвало. «Дядя? Как? Откуда тут?» «Узнал, что ты отправился подавлять мятеж, и решил, что тебе пригодится помощь. Вижу, я не ошибся». «Не то слово». «Ну что же, тогда приступим. Для начала вели своим кораблям перейти в моё подчинение или... У тебя есть толковый офицер? Фатум, если не ошибаюсь». «Иго флотоводнические таланты явно выше моих, так что пусть принимает под командование мой флот. И поторопись, противники на подходе». «Сейчас сообщу ему!» На моём лице блуждала счастливая улыбка. На душе было легко и хорошо. но как же так бывает? Пять часов назад я был уверен, что не без труда, но мы сможем победить. Пять минут назад я был уверен, что нам конец. А сейчас...» В космосе неподалёку от планеты развернулась страшная битва. Вражеский флот почему-то до последнего не реагировал на флот дяди, продолжал уверенный идти к планете. И лишь когда кораблей барона Крада ударили полными залпами, противник опомнился. Я не могу понять, на что они рассчитывали, чего ожидали. Думали успеть выйти на орбиту, и там планировали встретить неприятеля. Рассчитывали, что планетарные орудия их прикроют. Ха, очень странная непонятная тактика. Но вскоре мне стало не до размышлений над странностями... Бой развернулся во всей красе. Корабли кружили друг напротив друга, как дикие звери, обменивались залпами. Яркие лучи били по противнику, отражались энергощитами или же жгли бораню на корпусе. Спустя 20 минут первый корабль противника был уничтожен. Полыхнуло так, что даже с планеты это было видно, будто бы высоко в небе кто-то запустил фейерверк. Яркая вспышка озарила небо, окрасив облака Затмив с собой на пару мгновений даже местное светило. Следом за первым кораблём был уничтожен второй, а потом третий. Конечно же, два наших объединённых флота тоже несли потери, но пока что они были несопоставимы с тем уроном, который получил противник. У нас всего-то один из фрегатов вынужден был выйти из боя. Однако он сохранил возможность маневрировать, хотя и был лишён всех орудий системы наведения. Экипаж сейчас в спешном порядке проводит аварийные работы, стремясь как можно быстрее устранить неисправности и вернуть звездолёт в бой. Но, скорее всего, они уже не успеют. Флот противника редел прямо на глазах. Один за другим корабли вспыхивали или превращались в мёртвые куски металла, лишённые возможности двигаться и стрелять. Звездолёты то и дело выпускали вееры ракет. Облака снарядов били энерголучами друг под другу. Со стороны всё это казалось диковинным и завораживающим зрелищем, разобраться в котором вот так со стороны было невозможно. Но я знал, что на флагмане, прямо перед «Фатумом», сейчас развернута тактическая карта, на которой отображены все корабли, задействованные в сражении. И по каждому есть подробная информация, запас снарядов, состояние брони и щита, имеющееся повреждение. «Фатум», как дирижёр, управлял кораблями, заставляя их атаковать ту или иную цель. Объединял в группы или заставлял разлететься, действовать по одному. И, судя по всему, действовал он умело. Число противников таяло и таяло. Бой на орбите длился 6 часов. И что интересно, на поверхности всё это время была тишина. Враг так и не решился идти в атаку. То ли надеялся на победу своих кораблей, то ли опасался, что после того, как мы разделаемся с их флотом, примемся за планетарные цели. Победа была полной и безоговорочной. Вражеский флот был разбит. Причём Фатум не позволил уцелевшим кораблям противника отступить. Жалкие остатки добивали или брали на абордаж. В результате этого боя мы потеряли два своих корабля, но зато приобрели четыре новых. Как и флот дяди, пополнился двумя новыми, потеряв всего один. Как по мне, сегодняшнее сражение показало, что Фатум является гением космического боя. С такими, можно сказать, мизерными потерями одержать победу над неуступающим численностью звездолётов противником это невероятно. Что касается нашего противника, он был попросту деморализован. Те группы, которые стаскивали к зоне нашего контроля для последующей атаки на нас, спешно отступали. Так понимаю, противник решил уйти в глухую оборону. Очень зря. Атакуя, у них ещё оставался какой-то шанс на победу. Ну а теперь... Уже ночью, сразу по завершению сражения, дядя начал десантирование своих войск. На планету полетели десантные боты, на борту которых были боевые мехи, левитаторы, танки, панцирники. Я стоял на холме неподалёку от базы и наблюдал, как садятся корабли один за другим, как из их чрева на планету выходят люди и боевая техника. Я заметил, что со стороны базы ко мне спешит гражданский левитатор. «Ну и кто это там?» Машина подлетела ко мне, остановилась всего в нескольких метрах, пассажирская дверь открылась, и из салона вылез сам барон Крада. Надо же, я столько времени не видел дядю, а он совершенно не изменился. Хотя нет, когда мы общались по видеосвязи, когда его лицо было увеличено в несколько раз, я видел свежие морщинки. Но сейчас они были совершенно незаметны. Ну что, племянничек, рад, что я появился. Ещё как, ты даже не представляешь, насколько. «Представляю. Но ты тоже хорош, знал ведь, куда летел. Почему не взял больше людей и техники?» «Был уверен, что имеющегося хватит». «Ага, как же. Если бы не я...» «Впрочем, ещё ничего не закончено. Планета всё ещё под контролем противника». «Думаю, это ненадолго. С вашими мехами и левитаторами мы быстро выбьем их». «Ну, надеюсь. Нам нужно закончить здесь как можно быстрее». «Почему? Что случилось?» Дядя взглянул на меня удивлённо. «Так ты ещё не знаешь?» «О чём?»